Смерть Гитлера 29 апреля во второй половине дня из внешнего мира в бункер поступило последнее известие. Собрат по фашистской диктатуре и партнер по агрессии Муссолини нашел свою погибель, которую разделила с ним его любовница Клара Петачи. 26 апреля их поймали итальянские партизаны. Произошло это в тот момент, когда они пытались бежать из своего убежища в Кома в Швейцарию. Через два дня их казнили. Субботним вечером 28 апреля их тела были перевезены на грузовике в Милан и выброшены из кузова прямо на площадь. На следующий день их подвесили за ноги на фонарных столбах. Затем веревки перерезали, и остаток выходного дня они лежали в сточной канаве, отданной на поругание итальянцам. 1 мая Бенито Муссолини был похоронен рядом со своей любовницей на Миланском кладбище Симитера Маджиори, на участке для бедных. Достигнув последней степени деградации, Дучи и фашизм канули в лету. Насколько подробно были сообщены Гитлеру обстоятельства столь позорного конца Дучи, осталось неизвестно. Можно лишь предположить, что, если бы он узнал о них, Это лишь ускорило бы его решимость не допустить, чтобы ни он сам, ни его жена, ни живыми, ни мертвыми не стали частью спектакля, разыгранного евреями для развлечения еврейских истеричных масс, как он только что написал в своем завещании. Не таков был Борман. У этой темной личности осталось еще немало дел. Его собственные шансы уцелеть, по всей видимости, уменьшились. Промежуток времени между смертью фюрера и приходом русских, в течение которого он имел бы возможность бежать к Деницу, мог оказаться совсем непродолжительным. Если же шансов не представится, то Борман, пока фюрер оставался в живых, мог отдавать приказы от его имени и имел время, по крайней мере, отыграться на предателях. В эту последнюю ночь он направил еще одну депешу Деницу. Дениц! С каждым днем у нас усиливается впечатление, что дивизия на Берлинском театре военных действий уже в течение нескольких дней бездействуют. Все доклады, которые мы получаем, контролируются, задерживаются или искажаются Кейтелем. Фюру приказывает вам действовать немедленно и беспощадно против любых изменников. И затем, хотя он знал, что Гитлеру осталось жить считанные часы, добавил «постскриптум». Фюрер жив и руководит обороной Берлина, но оборонять Берлин было уже невозможно. Русские заняли почти весь город, и вопрос мог стоять только об обороне канцелярии, но и она была обречена, как о том узнали Гитлер и Борман 30 апреля на последнем совещании. Русские подошли к восточной окраине Тиргартена и ворвались на плац. Они находились всего в квартале от бункера. Настал час, когда Гитлер должен был осуществить свое решение. У Гитлера и Евы Браун, в отличие от Геббельса, не было проблем с детьми. Они написали прощальные письма родным и знакомым и удалились из своей комнаты. Снаружи в проходе стояли в ожидании Геббельс, Борман и еще несколько человек. Через несколько минут раздался пистолетный выстрел. Они ждали второго, но воцарилась тишина. Подождав немного, они вошли в комнату фюрера. Тело Адольфа Гитлера лежало распростертым на диване, с которого стекала кровь. Он покончил с собой выстрелом в рот. Рядом лежала Ева Браун. Оба пистолета валялись на полу, но Ева не воспользовалась своим. Она приняла яд. Это произошло в 3.30 пополудня в понедельник 30 апреля 1945 года. Через 10 дней после того, как Гитлеру исполнилось 56 лет, и ровно через 12 лет и 3 месяца после того, как он стал канцлером Германии и учредил Третий рейх, последнему было суждено пережить его всего на неделю. Похороны прошли по обычаю викингов. Речи не произносили. Молчание нарушали лишь разрывы русских снарядов в саду канцелярии. Камердинер Гитлера Гейнс Линге – и дежурные у входа вынесли тело фюрера, завернутое в армейское темно-серое одеяло, скрывавшее роду на лицо. Кемпки опознал фюрер лишь по торчавшим из-под одеяла черным брюкам и ботинкам, которые верховный главнокомандующий обычно носил с темно-серым кителем. Тело Евы Браун Борман вынес, не прикрыв коридор, где передал Кемпке. Трупы перенесли в сад и во время затишья положили в одну из воронок, облили бензином и подожгли. Прощавшиеся во главе с Геббелесом и Бормоном укрылись под козырьком запасного выхода из бункера, и пока языки пламени поднимались все выше и выше, стояли вытянувшись и скинув правую руку в прощальном нацистском салюте. Церемония была короткой, поскольку снаряды Красной Армии вновь начали рваться в саду и все, кто еще оставался в живых, укрылись в бункере, доверив пламени костра полностью стереть следы пребывания на земле Адольфа Гитлера и его жены. Примечание. Впоследствии обнаружить останки не удалось, и это породило после войны слухи, будто Гитлер остался в живых. Но допросы нескольких очевидцев офицерами английско-американской разведок не оставляют сомнений на этот счет. Кемпке дал достаточно убедительное объяснение, почему не были обнаружены обуглившиеся останки. «Все следы были уничтожены полностью», — сказал он допрашивавшим, не прекращавшимся огнем русских». У Геббельса и Бормана еще оставались нерешенные задачи в Третьем Рейхе, лишившемся своего основателя и диктатора, хотя задачи эти были разные. Прошло слишком мало времени, чтобы посыльные могли добраться до Денеца с завещанием фюрера, в котором он, Денец, назначался его преемником. Теперь адмирала предстояло известить об этом по радио. Но даже в этот момент, когда власть ускользала из рук Бормана, он все еще колебался. Вкусившему власть было непросто расстаться с ней так легко. Наконец он отправил телеграмму. Грос адмиралу Денецу. Вместо бывшего рейхсмаршала маршала Геринга фюрер назначает своим преемником вас. Письменное подтверждение вам направлено. Вам надлежит немедленно предпринять все необходимые меры, которые диктует сложившаяся обстановка. И ни слова о том, что Гитлер умер. Адмирал, который командовал всеми вооруженными силами на севере и потому перенес свой штаб в плен в Шлезвиге, был поражен этим назначением. В отличие от партийной главарей, у него не было ни малейшего желания стать преемником Гитлера. Ему, моряко, эта мысль никогда не приходила в голову. За два дня до этого, считая, что преемником Гитлера станет Гиммлер, он отправился к шефу СС и заверил его в своей поддержке. Но поскольку ему в равной степени никогда бы не пришло в голову ослушаться приказа фюрера, он отправил следующий ответ, считая, что Гитлер все еще жив. «Мой фюрер, моя преданность вам беспредельна. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы прийти вам на помощь в Берлин. Если, однако, судьба повелевает мне возглавить рейх в качестве назначенного вами преемника, я пойду этим путем до конца, стремясь быть достойным непревзойденного героической борьбы немецкого народа». Гросс адмирал Денец В эту ночь у Бормана и Геббелеса возникла новая идея. Они решили попытаться вступить в переговоры с русскими. Начальник Генерального штаба сухопутных войск, генерал Крепс, находившийся в бункере, в свое время был в военном аташе в Москве и немного говорил по-русски. Может, ему удастся добиться чего-нибудь от большевиков? А если конкретно, то Геббельс и Борман хотели заручиться гарантией собственной неприкосновенности, что позволило бы им занять предназначавшиеся им по завещанию Гитлера посты в новом правительстве Дёница. Взамен они были готовы сдать Берлин. Вскоре после полуночи 1 мая генерал Крепс отправился на встречу с генералом Чуйковым, а не с маршалом Жуковым, как утверждается в большинстве свидетельств, командующим советскими войсками сражавшимися в Берлине. Один из немецких офицеров, сопровождавших его, записал начало их переговоров. Крепс «Сегодня 1 мая. Большой праздник для обеих наших наций. 1 мая традиционно отмечается в Европе как День труда. Чуйков, сегодня у нас большой праздник. А как там у вас, сказать трудно». Русский генерал потребовал безоговорочной капитуляции всех находившихся в бункере Гитлера, а также всех оставшихся в Берлине войск. Крепс задерживался. На выполнение миссии у него ушло немало времени, и когда он не вернулся к 11 утра 1 мая, нетерпеливый Борман направил еще одну радиограмму Дёнинсу. Завещание вступило в силу. «Я прибуду к вам, как только смогу. До тех пор рекомендую воздержаться от публичных заявлений». Эта телеграмма также была двусмысленной. Борман просто никак не мог решиться сообщить, что фюрера нет в живых. Он хотел во что бы то ни стало первым проинформировать Дениса об этой важнейшей новости и тем самым заручиться расположением нового верховного главнокомандующего. Но Геббельс, готовившийся вскоре умереть вместе с женой и детьми, не имел оснований скрывать от адмирала правду. В 3.15 дня он направил Денису свою депешу, последнюю радиограмму, переданную из осажденного бункера в Берлине. Гросс адмиралу Денису. Вчера в 15.30 умер фюрер. По завещанию 29 апреля вы назначаетесь рейс президентом Затем следовали имена основных членов правительства. По приказу фюрера завещание выслано вам из Берлина. Борман намерен отправиться к вам сегодня, чтобы проинформировать об обстановке. Время и форма сообщения для прессы и обращения к войскам на ваше усмотрение. Подтвердите получение. Гебельс. Гебель не с чем нужным информировать нового главу государства о своих собственных намерениях. Он осуществил их в конце дня 1 мая. Было решено вначале отравить ядом шестерых детей. Их игру прервали и каждому сделали смертельную инъекцию. Очевидно, это сделал тот самый врач, который накануне отравил собак фюрера. Затем Геббельс вызвал своего адъютанта, гаупштурнфюрера Гюнтера Швегермана, и дал ему указание найти бензин. «Швегерман», — сказал он ему, — «произошло величайшее предательство. Все генералы изменили фюреру. Все потеряно. Я умираю вместе со своей семьей». Он не сказал адъютанту, что только что убил своих детей. «Сожгите наши тела. Вы сможете это сделать?» Швегерман заверил его, что сможет и отправил двух невальных раздобыть бензин. Несколько минут спустя, примерно в 8.30 вечера, когда уже начало смеркаться, доктор и фрау Гебелис проследовали через бункер, прощаясь с теми, кто находился в этот момент в коридоре, и поднялись по лестнице в сад. Здесь, по их просьбе, дежурный асессовец прикончила их двумя выстрелами в затылок. На их тела вылили четыре канистры бензина и подожгли но кремацию до конца не довели. Все, кто еще оставался в бункере, не имели времени дожидаться, пока сгорят мертвые. Они бросились спасаться, присоединяясь к массе бегущих людей. Уже на следующий день русские обнаружили обуглившиеся тела министра пропаганды и его жены и сразу же опознали. Около 9 вечера 1 мая загорелся бункер фюрера, и примерно 500 или 600 человек из свита Гитлера оставшиеся в живых, преимущественно эсэсовцы, начали метаться послужившему им укрытием зданию новой канцелярии в поисках спасения, подобно цыплятам с отрубленными головами, как выразился позднее портной фюрера. Ища спасения, они решили двинуться пешком по туннелям метро от станции под Вильгельмплац напротив канцелярии к станции фридрих Фридрихстрассе чтобы пересечь реку Шпрее и просочиться к северу от нее через позиции русских. Многим это удалось, но некоторым, в том числе и Мартину Борману, не повезло. Когда генерал Крепс возвратился наконец в бункер с требованием генерала Чуйкова о безоговорочной капитуляции, партийный секретарь Гитлера уже пришел к выводу, что единственный шанс спастись для него – слиться с массой беженцев. Его группа попыталась следовать за немецким танком, но, как рассказывал потом находившийся здесь же Кемпке, он был подбит прямым попаданием противотанкового снаряда русских. И Бормана почти наверняка убило. Там же находился и главарь Гитлера Югенда Аксман, который, желая спасти свою шкуру, бросил на произвол судьбы батальон подростков на мосту Пихельсдорф. Позднее он показал, что видел тело Бормана, лежащим под мостом в том месте, где инвалидан штрассы пересекает железнодорожные пути. На его лицо падал лунный свет, но Аксман не заметил следов ранения. Он высказал предположение, что Боруман проглотил капсулу с ядом, когда понял, что шансов пробраться через русские позиции нет. Генералы Крепс и Бургдорф не присоединились к массе беглецов, считая, что они застрелились в подвале новой канцелярии.